Глава восьмая. Шторм успокоился только к вечеру второго дня, когда у них даже вода кончилась. Это были тяжелые сутки. Лина, которая вроде оживилась после встряски с похоронами Гнуса, снова замкнулась в себе. Приближалась ночь, когда должен был появиться туман, да и подвывающий от голода желудок не способствовал хорошему настроению. Егор тоже чувствовал себя не слишком хорошо. Болела голова, и жрать ему тоже хотелось. Оставалось болтать и спать. С первым было так себе, девушка отвечала односложно, больше отмалчивалась, и монологи Раевскому быстро осточертели. Со вторым тоже не заладилось, стоило ему закрыть глаза, как он видел горящую машину, а внутри объятую пламенем эльфийку. Ее обугленные губы беззвучно шептали «Это ты виноват!» Но в его голове эти слова отдавались набатом. Он с криком скакивал с кресла, пугая девушку, потом долго сидел, курил, при этом стараясь не смотреть на огонь в камине. «Есть хочется», — никому к конкретно не обращаясь, призналась Лина. «Ну почему тут все так устроено? Что вообще здесь случилось? Где все жители?» «Это испытание», — ответил Егор. «А что случилось с городом и жителями? Хрен его знает. Если хочешь, можешь спросить у тумана. Когда пройдешь испытание, у тебя будет право на один вопрос. Я тебе уже много всего рассказал, так что можешь поинтересоваться историей отстойника». «Да плевать мне на этот мертвый город!» Неожиданно вскочив с кресла, заорала Лина. «Я не хочу никаких миров! Домой хочу! Хочу маму увидеть!» Она со злым лицом ринулась к двери, намереваясь куда-то бежать. Но Егор, который понял, что у девчонки просто истерика, перекрыл ей единственный выход из комнаты. Отпустить ее сейчас значило просто дать ей умереть. Скорее всего, через пару часов она все равно умрет, не пройдя испытания. Но умрет не одна. Он будет рядом с ней, а потом он, как и обещал, ее похоронит. Хим лениво поднял голову, которая покоилась на его передних лапах. Он лежал у камина и грелся. Поняв, что опасности для Егора нет, он снова вернулся в прежнее положение и, прикрыв глаза, задремал. «Пусти!» – забившись в его крепких объятиях, зашипела Белова. «Пусти! Кому сказала? Выпусти меня отсюда! Я домой пойду!» «Некуда тебе идти!» Продолжая удерживать девушку, отозвался Егор спокойно, стараясь вложить в голос как можно больше уверенности и твердости. «Некуда тебе идти! Скоро все решится, так или иначе!» «Пусти!» Хватаясь за рукоять пластуна и потянув его вверх, с ненавистью прошипела Лина. «Иначе зарежу!» Егор дернул щекой, выражая полный скепсис по поводу заявления спутницы. Девчонка действовала импульсивно и фактически не отдавала себе отчета. Да, прыгнуть могла, вот только сейчас она даже не догадалась расстегнуть фиксирующий рукоять ремешок, мешающий ей обнажить клинок. Ничего у нее не вышло. Она еще с минуту вырывалась, потом вдруг резко расслабилась. Ее ноги подкосились, Егор ослабил хватку, и девушка сползла на пол. Из ее красивых глаз потекли слезы, а потом она заревела, заревела в голос. Раевский отступил к двери, прислонился к стеллажу с полками, на которых еще стояли местные книги и приготовился ждать, когда Лина успокоится. «Не могу так больше!» Склипывая, произнесла она через пять минут. «Сил никаких нет! Это неизвестность выматывает!» Егор ничего не ответил. Только сейчас он понял всю мудрость отстойника. С его неизвестностью. Каждый, кто сюда попадал, не знал, что его ждет. Это Егору повезло с призраком пообщаться, а остальные... Они просто слонялись два дня с животом подвывающим от голода, не представляя, что делать дальше. А потом приходил туман, и все для них заканчивалось, или наоборот, начиналось. А он своей встречей с Линой отравил ей эти два дня. Она, получив информацию, зациклилась на предстоящем. По-хорошему бы нужно еще закрасить послание якоря. Ну да хрен с ним. Он скоро уйдет, есть у него предчувствие, что клякса, который утянет его дальше, скоро появится. Лина встала с пола и, плеснув себе на руку водой, умыла лицо, после чего молча прошла к своему креслу у камина, закинув туда пару обломков стула и, усевшись, уставилась на огонь. Егор облегченно вздохнул, кризис миновал. Он вернулся в кресло и закурил. Чего он вообще в эту девчонку вцепился? Ну да, спас а дальше гуляй на все четыре стороны. У него свой путь, у нее свой. Ему по мирам шляться, а ей в туман, который ее наверняка убьет. А даже если не убьет, не ходят странники парами, только если в каком мире пересекутся, как он с Фином. «Как тебе удается спокойно ждать свою серебристую кляксу?» – неожиданно спросила Лина. Голос ее был ровным и спокойным. Слевно слезы смыли все тревоги и переживания. Я просто принял положение вещей. У меня есть путь, есть цель, и я иду к ней. Я не заморачиваюсь сложными вопросами. Как домой вернуться? Это случится очень скоро. Да и что с того? Родителям наверняка уже сказали, что я пропал без вести, так что списали меня уже. Вообще не ясно, как течет здесь время. Может, тут день, а там год? А я по мирам шляюсь уже больше месяца». «Я сделал только одну ошибку. Разъяснил тебе про туман, а ты себя накрутила, извелась. Не надо мне было тебе ничего про него рассказывать. Нужно было просто обмануть, сказать «Жди свою дверь и иди с Богом». Отстойник оказался очень мудрым в этом отношении. Люди просто ходят и ждут, непонятно чего, а ты нет». «Скоро все кончится», – неожиданно твердо и решительно произнесла Лина, повернув голову в сторону двери. «Я вижу его. Он здесь. Сочится сквозь щели, заполняя комнату. Если умру, похорони меня и на всякий случай прощай». «Прощай», – отвечал Егор. Он туман не видел, но, возможно, только потому, что он уже с ним общался. И повторная встреча была не предусмотрена. Он протянул ей руку, и она сделала то же самое. Он сжал палец девушки и почувствовал, как они заледенели. Она замерла, уставившись на огонь. Испытание началось. Так прошло минут десять. Егор держал Лину за руку. У него пальцы закоченели, но он все не отпускал, словно эта его поддержка могла помочь девушке. Причем он не понимал, зачем это делает. Ведь если не сейчас, то после она обречена не пройти ей и первый мир. Если, конечно, Вселенная не сжалится и не выкинет ее в шаге от ключа. Раевский посмотрел на Хима. Вот кому было совершенно плевать, Тот так и лежал, положив морду на вытянутые передние лапы и дремал, греясь у огня. Похоже, туман он не ощущал, и того химера не интересовала. «Странник по имени Егор!» Раздался в его голове потусторонний голос. «Блин!» Коротко и четко обозначил Раевский начало диалога, пытаясь справиться с ужасом, который вновь сковал его тело. «Она не прошла!» Проигнорировав мысль Каскада, продолжил Туман. Тебе решать, жить ей или умереть. Она неполноценный полноценный странник. Она больше не сможет видеть двери в пространстве и ключи, но сможет понимать языки других миров. Э -э, «Не понял, я-то при чем?» Нашел в себе силы ответить Раевский. «Ты спас ее, заботишься о ней продолжил долбать его туман. «Я могу ее убить прямо сейчас, и ты похоронишь ее и пойдешь дальше своей дорогой. У нее больше нет дороги, вернее есть, твоя. Я свяжу вас, и ты будешь заботиться о ней. Но если ты погибнешь, ей тоже не жить, тут же замертво упадет, так что иди вам вместе». Во всяком случае, пока не соберешь полный ключ и не оставишь ее в каком-то из миров. «Бля!» Взвыл Раевский, понимая, в какую ловушку себя загнал. И тут же на ум пришли слова шапокляк. «Кто людям помогает, тот тратит время зря. Но как бросить девчонку? Как обречь ее на смерть? Он же потом себя сгрызет. И что, мне ее на горбу по всем мирам таскать?» Нет ответил потусторонний голос. «Ее будет утягивать следом за тобой. Не выйдет оставить ее в другом мире, но я сидеться ей не удастся. Пока ты будешь искать ключ, ее будет тянуть следом за тобой. И чем дальше вы будете друг от друга, тем сильнее. Твое решение — жить ей или умереть?» Жить. После секундного раздумья ответил Егор. «Хорошо. Странник по имени Егор. Теперь она твоя ноша. Ты честен. За что получишь награду?» Его левое запястье с тыльной стороны закололо. Яроевский увидел, как к уже имеющемуся изображению ключа добавилось еще несколько миллиметров. «Прощай, странник по имени Егор. «Теперь уж точно не встретимся!» Каскад отмерз и откинулся на спинку кресла. Его трясло от холода и злости. Причем зол он был исключительно на себя. Сам себе проблему придумал. «Я прошла?» Услышал он слабый голос Лины, которая смотрела на него своими красивыми темными лисьими глазами. «Частично», — ответил Раевский, не зная, как сказать ей, что они теперь связаны до самой смерти или пока он не соберет ключ». «Непонятно», — насторожилась девушка. «Ты не говорил ни о чем таком, либо странник, либо мумия?» «Оказалось, что есть еще один путь», — вытаскивая холодной рукой из кармана пачку сигарет и подрагивающими пальцами доставая одну, ответил Егор. «Про который я не знал. Поздравляю тебя, ты не странник. Ты не будешь видеть порталы и ключи» но будешь путешествовать следом за мной по всем мирам. Туман в милости своей сохранил тебе жизнь. Но до самой смерти, твоей или моей, связал нас. Еще один вариант – это собрать полный ключ. Тогда я смогу тебя оставить в одном из миров». Лина с минуту молча смотрела на Раевского, словно не веря в то, что он говорит. Потом резко мотнула головой. «А если я не хочу? Вот не пойду никуда, и все». «Плевать, вселенной на твои желания. Утащить следом». «Как там, Туман сказал? Нет у тебя больше своей дороги. Есть моя». Девушка залезла в свой карман и тоже достала пачку. «Допустим», — выдохнув небольшое облачко дыма, после затянувшейся паузы, произнесла она. «Что мне мешает сидеть на одном месте, и когда ты найдешь ключ и уйдешь, пойти за тобой? Так я под ногами у тебя не путаюсь, и неприятности на свою задницу не ищу». «Не выйдет», – покачал головой каскад. «Чем дальше ты от меня будешь находиться, тем сильнее тебя будет тянуть следом. И это я сейчас не про порталы, а про конкретный мир. Ты теперь как заноза в заднице. Больно и самому вытащить никак. Кстати, держи прозвище. Страннику ведь положено прозвище. Я вот каскад, а ты будешь заноза». Лицо девушки стало злым, но она промолчала, только хрустнул в ее длинных музыкальных пальцах нагревательный элемент. «Плевать!» – отшвыривая сломанную сигарету, заявила Лина. «Занозу? Пусть так. С тобой по мирам? Хрен с ним, согласна. Но если ты на что-то рассчитываешь, забудь. Зарежу ночью». «Хм, верю», – усмехнулся Егор. «Сейчас верю. Спать со мной заставлять не собираюсь. Баб в других мирах хватает. Найду, с кем ночь скоротать» но я думал, ты хотя бы спасибо скажешь человеку, который спас тебе жизнь и взвалил на себя такой груз, как эмоциональная девчонка, которая делать толком ничего не умеет, но периодически закатывает истерики. Если ты думаешь, что ты охрененно какой подарок, то сильно заблуждаешься. Знаешь, ты вот тут много всего наговорила. Так вот, теперь слушай мои условия. Никаких пререканий. Я сказал, ты делаешь». «Ничего, что может угрожать твоей чести, я не потребую. Решение принимаю я. Советоваться с 20-летней девчонкой я не собираюсь. В разговоры с местными, со своими комментариями не лезешь. Если есть что предложить интересное, даешь мне тихонько знать. И еще, ты учишься. Учишься выживать, прикрывать мне спину. Помогаешь мне, чем сможешь. Я клянусь защищать тебя, заботиться о тебе». «Мы поняли друг друга?» Лина с полминуты сверлила его взглядом и кивнула. «Поняли. Но поклинись, когда ключ соберешь, вернешь меня домой». «Не вопрос. Если к тому времени ты не захочешь остаться где-то еще, я верну тебя в родной мир». «Стоп! Что значит в родной мир?» уцепилась за оговорку Егора Лина. «Возможно, копий земли несколько», пояснил Егор. «Так мне Фин сказал. И мы с тобой можем быть с разных. Все вроде одинаково, но какие-то события не случились вовсе или пошли иначе. Например, Великая Отечественная война шла не пять лет, а шесть. Или в мелочах различаются. Например, самопровозглашенного поп-короля зовут не Филипп, а Аркадий. И все в таком же роде». «Ну, значит, домой», — согласилась Лина. «Обещаю». Егор посмотрел за окно. Там начинался рассвет, буря кончилась, и можно покинуть дом. «Пойдем, воды наберем в дорогу, а то можно сильно встрять!» Лина кивнула и встала, после чего несколько секунд смотрела на Раевского. «Спасибо, Каскад, что выбрал мою жизнь. Я, наверное, не соответствую твоим стандартам спутницы, но я постараюсь это исправить». «Хм, хорошие слова, заноза!» Улыбнулся Егор. «И вполне искренне...» «Насчет стандартов, если говорить о внешности, то, скажем, мне почти все в тебе нравится. Особенно веснушки. Ну, можно было бы грудь на размерчик побольше». При словах о груди Лина зло испепелила его взглядом. Видимо, гордилась своими формами, но промолчала. «А что касается остального?» – продолжил Егор, проигнорировав, испепеляющий взор занозы. «Думаю, мы поладим и ты станешь полноправной частью нашей схемам команды. А теперь надо поторапливаться и набрать воды. Чувствую, скоро мы угодим в очередную кляксу, и ждать, пока мы дела закончим, она не будет. Откроется под ногой, и окажемся мы в какой-нибудь пустыне с литром на двоих». Лина кивнула и пошла следом. Наполнить фляги они успели. Клякса появилась в двух метрах от Раевского, когда он завернул крышку. Портал, прокомментировал для невидящих ляксу Егор. «Хим, давай в крысу! Лина, бери меня за руку!» «Не знаю, как будет работать переход. Не хочу, чтобы нас разбросало. Искать тебя может оказаться слишком хлопотно!» Лина послушно шагнула к нему и сунула свою узкую ладошку в его лапищу. «Поехали!» – выкрикнул каскад, подхватив на руки здоровенную крысу и шагнул вперед, увлекая девушку за собой. Навалилась тьма, которая быстро сменилась серым предутренним светом. Подошвы ботинок ударились о землю. Лину рванула в сторону, но он удержал ее в вертикальном положении, не дав упасть. Первая капля упала на лицо, потом следующая. Словно сочувствуя им, небо нового мира разразилось несильным дождем. Егор завертел головой, ища укрытие. Хотя космический комбес вроде влагу не пропускал, а вот Лина промокнет мгновенно. Что ж, укрытий вокруг хватало. Они оказались посреди двухполосной дороги. Повсюду были обычные привычные взгляду панельные пятиэтажки. Только все было заброшено и мертво. Зелень разрослась густо. Дома увиты каким-то диким виноградом. Через трещины в асфальте проросла высокая трава. Никаких свежих следов людей видно не было. «Хим, слышишь что-нибудь?» Мысленно спросил он у Химерика, который уже принял образ пса. «Нет, странник, не слышу. Только дождь шумит». «Неужели мы дома?» – выдала Лина, оглядевшись. «Не знаю», – покачал головой Раевский. «Давай уберемся с улицы. Укроемся вот в том подъезде. Там у нас будет время все обдумать. Не хочу, чтобы ты вымокла. Лечить тебя нечем». Он потянул ее к ближайшему дому. Идя по кратчайшему расстоянию мимо разросшихся кустов, которые он не смог определить, не встречались ему подобные правда и ботаником он не был, так знал основные городские, типа сирень, шиповник, барбарис, но это не было на них похоже. Гибкие ветви, широкие листья сероватого цвета, и стоило им приблизиться, как одна из ветвей с оттяжкой хлестнула по химу, который шел впереди, и еще две стремительно его обвив, потянули внутрь куста. Если бы он был обычной собакой, то, скорее всего, тут бы все и кончилось. Первый удар ветви наверняка бы сокрушил позвоночник обычной псины, но химеру не так просто убить. Зарычав химерику, хватил зубами ближайшую ветвь, которая захлестнула его туловище, и мощными зубами перегрыз ее. Скорость затягивания сразу снизилась. Хим мощным прыжком рванул в сторону и вырвался. Правда, оказалось, на ветвях имеются шипы, небольшие, но их хватило, чтобы поцарапать его крепкую шкуру. Егор же отшатнулся от куста как можно дальше, оттаскивая за собой лину. Хим, ты как? Все хорошо, странник. Слегка шкуру поцарапало, но ветви очень сильны. Удар, что надо, хребет болит. Человеку, наверное, кость сломала бы. Понял тебя, будем держаться подальше. Надеюсь, в юн на доме, просто в юн. Они обошли куст по широкой дуге. Тот разочарованно качал ветвями, но сделать ничего не мог. Виноград, или как эта хрень зовется, который оплел обычную панельку, оказался вполне обычный. Ни на кого не стал бросаться. Пришлось пару раз махнуть поглотителем, чтобы срезать ветви, перекрывающие вход. Минута, и вот они вошли в темный подъезд. Во всяком случае, холодный дождь прекратил литься сверху. «С прибытием!» – улыбнулся он Лине. «Поздравляю, ты перешла в свой первый мир. Отстойник не считается». «Хм, благодарю». Картина поклонилась она, отставив назад правую руку. «Но мне очень не понравилась встреча. Так всегда?» «Нет», — покачал головой Егор. «Чтобы нас пытались захватить боевые кусты на втором шаге. Такое впервые. Интересно знать, где мы и есть ли в этом мире ключ. Ладно, давай присядем и подождем. Обычно в течение нескольких часов мне дают наводку. Если нет, значит, через двое суток нас перекинет в следующий». — Есть хочется, — выдала Лина, вздохнув, усаживаясь на корточке и откидываясь спиной к стене. — И мне, — согласился Раевский. — Только сомневаюсь, что можно найти какую-то еду в этом мертвом поселке. Интересно, большой он? — Давай на крышу залезем и посмотрим, — предложила Лина. Главное, чтобы нас там ничего сожрать не пыталось. Хорошая мысль. Заноза, подъем. — Знаешь, а даже не обидно, — заявила она. — Когда ты впервые так меня назвал, хотела орать. А вот сейчас прислушалась, и ничего так звучит. Главное, справедливое прозвище. А какие еще варианты были? Хм, неприятные. Улыбнулся в ответ Егор. Но перечислять не буду, обидишься. Я и сама могу. Наверняка среди них было что-то типа истеричка, нервная и еще пара близких. Я себя последние сутки, скажем так, вела не слишком адекватно. Навалилась как-то разом. Понимаю, и в этом есть часть моей вины, Лин. «Так что не обижайся. Пойдем, действительно, повыше заберемся». «Странник, не надо никуда лезть. Я могу посмотреть. Я же теперь летать могу». «Блин, точно!» — хлопнул себя полбу Егор. «Давай, так будет лучше. Правда, погода не совсем летная. Ничего, мне такая не повредит». Отозвался Химерик и, выскочив под дождь, стал менять облик. «Куда он?» — удивилась Лина, которая мысленного разговора, естественно, не слышала. «На разведку. Никуда мы не полезем. Сейчас Хим сверху посмотрит. Он же летать умеет». «Летать?» — удивилась девушка. «А как? У него же крыльев...» И тут она замолкла на полусловия, поскольку именно в этот момент Химерик расправил свои большие крылья и с разбегу взмыл воздух. «Невероятное существо!» Садясь обратно, прокомментировала она увиденное. «А как он тебе расскажет, что увидит? Или он и говорить умеет?» «Умеет», — ответил каскад, доставая сигарету. Возиться с трубкой не хотелось. Он решил открыть линию тайну Химерика. «У нас мысленный контакт. Правда, он при этом в моих мыслях копается, как у себя дома. Но это фигня. Ничего такого я не думаю, что стоило бы скрывать». «Странник, мы в небольшом поселке. Несколько десятков странных домов». Вижу внизу каких-то существ размерами с огромную крысу, типа меня, когда образ меняю, но это не крысы, хотя и похожи. Понял тебя. Будем внимательны, что-то мне подсказывает, что мир этот куда опаснее, чем все те, что мы видели. Наблюдай дальше, поднимись повыше, поищи, что еще есть вокруг интересного. «Уже через несколько домов от вас за деревьями другая дорога, большая, и она ведет к разрушенному городу с высокими домами. Не такими, как в мире эльфов, но все равно приличными. Ясно, ладно. Приглядывай, чтобы к нам в гости не заглянули, а мы пока подумаем, как быть дальше». Егор посмотрел на Лину. «Итак, мы в каком-то отражении Земли», – начал прояснять он полученную от Хима картинку. А может, это сама Земля, только много лет спустя, как мы оттуда провалились в кляксы. За домами дорога, она ведет в разрушенный город. От Химерика точную информацию получить тяжело. Он выдает ее со стороны своей дремучести. Ему чуждо понятие расстояния и времени. Хотя я не оставляю надежды вдолбить ему хотя бы примитивные единицы измерения, а то два раза помногу у него означает 200 метров. Считать тогда его научи сначала. Чтобы определять расстояние, нужно, чтобы он понял цифры. Раевский кивнул. То, что предложила девушка, было логично. Как он сам не догадался, хим зверь умный, счет легко освоит. И тут его сознание рвануло вверх. Оно на секунду зависло на высоте сотни метров, давая ему осмотреться, а потом понеслось к горизонту. Он успел заметить крупный разрушенный город, затем шоссе, ведущее дальше, несколько небольших городков вдоль него, а потом Москву. Не совсем такую, как видел недавно, но это была она, с Кремлем, Сталинскими высотками, набережной. И самое главное, он обнаружил чуть ли не в центре города серебряную звездочку, которая находилась в одном из домов. А еще он увидел над городом купол, напоминающий мыльный пузырь, почти прозрачный. Там по улицам ходили люди. Не сказать, что выглядела столица блестяще, но по сравнению с руинами, которые ее окружали, это был обычный, нормальный город. Мгновение и рывок обратно, и вот он снова в своем теле. «У меня для тебя несколько новостей». Несмотря на насторожившуюся девушку, которая, видимо, заметила, что он ненадолго вырубился, сказал Егор. «Первое, в этом мире есть ключ. вторая, он в Москве, почти в самом центре. В-третьих, это мертвый мир. Все, что я видел, разрушено и заброшено, кроме одного города, и это Москва. Она укрыта каким-то силовым экраном. На улицах людей видал, но, сдается мне, туда будет очень сложно попасть». Итак, Лин, поздравляю, мы попали в постапокалипсис. А мы где? Тут же спросила Лина. Эх, заноза. Если бы я знал, ответил Раевский, доставая новую сигарету. Крупный город, километрах в двухстах от Москвы. Название не знаю. Церкви видел несколько, но их в любом провинциальном городе много. Ну ничего, скоро выясним. Подбодрила она Каскада. «Выясним!» – согласился Егор и краем глаза зацепил движение на лестничной площадке первого этажа. Он повернул голову и посмотрел на лестницу. Ему показалось, что что-то там шевельнулось, вроде как кусок стены слегка качнулся. Встав, Раевский ухватился за рукоять энергетического пистолета. Лина что-то еще говорила, но он не слушал, выглядываясь в тускло освещенную лестничную площадку. А потом он ощутил чей-то голодный взгляд, направленный на него. Рука рвнула трофей с космической станции и тут завертелось. Что-то большое, быстрое распласталось в воздухе, стремясь добраться до Раевского. Прежде чем он выстрелит, Егор успел пальнуть и попал. Цель была хоть и плохо заметная, но крупная. Алый росчерк столкнулся с чем-то большим и прошил его насквозь. Вот только сам каскад убраться с траектории атаки не успел. Его смело с ног и вынесло на улицу, словно тараном ударило. Воздух из легких вышибло, в глазах потемнело. Ускользающим сознанием он услышал крик Лины, а потом свет погас.